Глава восьмая. Когда снова зазвонил мобильник защищенной связи, Спиранский сидел в столовой и завтракал. «У нас проблема», — сказала трубка. «Мы потеряли Резерфорда». «Как это случилось, черт побери», — заорал Спиранский, отшвыривая газету в сторону. «Два человека должны были следить за его домом. Я что, непонятно объяснял?» «Понятно», — за домом следили двое. Старшая получила от консьержа в доме Резерфорда текстовое сообщение о том, что Резерфорд попросил его вызвать такси. И как это привело к тому, что Резерфорд пропал? Старшая велела привратнику выполнить просьбу и заказать еще одну машину, чтобы прибыла в то же самое время, чтобы ехать за ними. Два наших оперативных автомобиля были задействованы группой засады, Она была уверена в том, что если консьерж не вызовет ему такси, Резерфорд просто выскочит на улицу и сам поймает машину. Или поедет в своей. В любом случае, одинаково плохо. Может, и того хуже. но ну и что пошло не так? Не знаю, или консьерж оплошал или служба такси напортачила. Прибыла только одна машина, и Резерфорд сел и уехал. Вы хоть номер запомнили? Разумеется, и номер, и как выглядит, и фотографию сделали. «Резерфорд сказал, куда он намерен ехать?» «Сказал. Вам это не понравится. В аэропорт Нэшвилла». «Не может быть», — сказал Спиранский и встал. «Сделать все, чтобы Резерфорд не сел на самолет. Иначе полная катастрофа. Где сейчас агенты, которые за ним следили?» «Едут в аэропорт, остальные члены группы тоже». Учитывая остроту ситуации, я отозвал их с места засады. «Хорошо. Держите меня в курсе. Я хочу знать, когда Резер форда перехватят». Спиранский помолчал. «Погодите. А как же бродяга? Что про него известно?» «Неясно. Должно быть, после того, как его подобрали возле здания суда, случилась какая-то заминка, когда группа уже выезжала, его еще не доставили». Я рассудил, что сейчас для нас важнее найти Резерфорда. Так где он сейчас?» Трубка секунду молчала. «Этого мы тоже не знаем», — наконец прозвучало в ней. Ричард оставался на месте тихий и недвижимый. Не хотелось себя выдавать, не хватало только лицом к лицу столкнуться с еще какой-нибудь полудюжиной сидящих все это время в засаде и подстерегающих свою жертву головорезов, Поэтому он подождал еще пятнадцать минут и только тогда рискнул уйти. Пробирался ползком тем же путем, что и пришел, и так добрался до растущих вдоль дороги деревьев. Потом встал и прибавил шагу. Прошел четверть мили, как вдруг почувствовал в кармане вибрацию. Он достал мобильники Марти. Звонил одноразовый. речер открыл крышку и прижал аппарат куху. «Да. Куда ты пропал, черт возьми?» Голос мужской, далекий и искаженный. «Наверное, здесь слабый сигнал», — подумал Ричард. «Вероятно, звонят издалека. Видимо, это сказывается на нечеткости приема. Но на всякий случай задрал рубаху, сложил край ее вдвое и закрыл микрофон». «Я в двух минутах езды». «Почему так долго возишься?» Слова в трубке почти тонули в треске и свисти на линии. «С типом, которого я должен доставить?» Он тот еще оказался фрукт. Пришлось вырубить. Он что, без сознания? В общем-то, да. Это хорошо. У нас поменялся план. Группа, которая тебя должна была встретить, получила другое задание, но это временно. Ситуация изменилась. Там более срочно. Но это уже моя забота. У тебя с собой есть веревка? Или пластиковые наручники? Есть нормальные наручники. В полиции дали. Пойдет. «Значит, действуешь так. как берешься до бензоколонки, тащи этого типа в здание и прикрепи к чему-нибудь. Постарайся, чтобы было надежно. А когда будешь уходить, проверь, что не наследил. И держи мобильник включенным. Возможно, потом у меня будет еще для тебя работа». Когда Ричард вернулся к машине, Марти сидел прямо, словно аршин проглотил. Держался холодно, принужденно. Пытался снова обрести хоть немного уважения к себе. Ричард уселся на сиденье рядом и вернул ключи, мобильники и пистолет. «Но что, нашел это место?» — спросил Марти, отстегивая наручники. «Нашел», — ответил Ричард. «Поехали». «Куда?» — Марти завел мотор. «Умоляю, скажи, что на трассу». «К бензоколонке. Полмили, как вы и говорили». Марти сразу напрягся. «А это не опасно?» «Нисколько, там никого нет». Тогда зачем ехать? Затем, что мне пришло в голову вас пожалеть на время. Как это? Что ты собираешься делать? Прикую вас наручниками к чему-нибудь покрепче, а сам покатаюсь на вашей машине. Ключи оставлю в здании суда. Отправишь за мной полицию? Нет, мужчина в телефоне пришлет за тобой кого-нибудь. Он будет думать, что забирает меня. Не понимаю. Минуту назад на твой одноразовый позвонил мужчина. Там у них какой-то шухер, и все отложили. Скажешь своим, что пытался надеть на меня наручники, как он тебе и приказывал, но я, наверное, оказался не совсем в отключке, как ты подумал. Я оказался быстрее и сам их надел на тебя. Они ни за что не поверят. Хочешь, я тебя вырублю, если это тебе поможет?» Марти помолчал, очевидно, предложение обдумывал серьезно. «Есть еще вариант», — сказал Ричард. «Скую тебе руки за спиной и подвешу повыше. Сам ты так ни за что не сделаешь. Конечно, висеть будет неудобно, зато спасет твою задницу». Марти не ответил. Молча подогнал машину к площадке бензоколонки и побрел к будке. Ричард вошел вслед за ним. «Почему ты мне помогаешь?» — сощурясь спросил Марти, пока Ричард застегивал наручники. «Однажды я попытался помочь одному. Видишь, что из этого вышло? Одни проблемы». У меня тоже были раньше проблемы. Пережил, как видишь. Теперь у меня есть дела поважнее Общий подход Ричера к вождению автомобиля заключался в том, чтобы найти и посадить за баранку кого-нибудь другого. Управлять транспортным средством он, конечно, умел, с технической точки зрения. В этом смысле армия предоставила ему возможность получить прекрасную подготовку. С помощью машины Ричер еще никого не убил. Во всяком случае, не намеренно. У него не было аварий, он никогда не попадал в ДТП. В смысле, тоже неумышленно. Но главная проблема его личности заключалась в темпераменте. Хорошее вождение требует баланса действия и противодействия, скорости и самообладания, расчета и контроля. А также чувство золотой середины, устойчивого и непрерывного. А характер Ричера был создан для крайностей. Его недостаток заключался в том, что действовал он либо крайне медленно, либо крайне быстро. Мог казаться апатичным, ленивым, чуть ли не сонным. И вдруг его охватывало страстное, неистовое, неотступное желание действовать, причем он мог это делать так долго и упорно, как было необходимо, но потом снова впадал в состояние благостного спокойствия, пока перед ним не являлся новый источник волнений. Но в то утро, когда он приковал единственного находившегося рядом человека к водопроводной трубе, других вариантов у него не было. Ни проходящих мимо автобусов, ни попуток, которые могли бы его подбросить куда надо. Да даже если бы и были, существовала еще проблема скорости. «Ситуация изменилась», — сказал голос в одноразовой трубке. «Там более срочно». Это был тот же тип, что приказал своим халуям докладывать о любом движении Резерфорда. Тот же тип, чьи жертвы в расчлененном виде раскладывались по чемоданам. Ричард бегом вернулся к машине, открыл дверцу, втиснулся в водительское кресло. Нажал кнопку зажигания, выжал сцепление, надавил на педаль газа. Одной рукой закрепил ремень безопасности, другой вцепился в руль. Машина развернулась резко, чуть ли не на месте, и помчалась обратно к дороге, только гравий летел из-под колес. Ричард гнал машину на север. обратно в город. Вел быстро, насколько хватало смелости. И на прямых участках дороги довольно плавно. Немного заносило на поворотах. По обеим сторонам пролетали поля, растения, листья кустарников, сливаясь в одно темно-зеленое пятно. И вот, наконец, дорога сузилась, и начались жилые дома. Насясь по застроенным улицам, он едва успевал крутить баранку то вправо, то влево. Промчался мимо здания суда. Не тормозя на удачу, сломя голову, проскочил перекресток с неработающими светофорами, и едва не наскочив на кроваво-красный автомобиль модели Камаро. Победа осталась за ним. И безбожно, скрипя тормозами, остановился возле кофейни. Прохожие останавливались и изумленно таращились на него. Стоянка здесь была запрещена, но ричер это не волновало. В любом случае, долго он здесь не задержится. Ричард рванул на себя дверь и посмотрел, что творится внутри. Барменша не торопясь обслуживала пару мужчин в костюмах. Еще четверо ждали в очереди, двое мужчин и две женщины. В самом конце в отдельной кабинке сидела парочка, еще совсем подростки, которые, прижавшись друг к другу, о чем-то шептались. Еще три столика были заняты. За одним сгорбился над своей чашкой седовласый мужчина с морщинистым лицом. За другим – Женщина лет двадцати с лишним стрекотала по клавишам тоненького серебристого ноутбука. За третьим парень с длинными прямыми волосами, уставившись в стену, жестикулировал так, словно играл на воображаемых барабанах. А Резерфорда не было видно. Ричард вошел в помещение. «Простите, пожалуйста», — обратился он к посетителям. Наступила полная тишина, все повернули к нему головы, кроме барабанщика. «Я ищу Расти Резерфорда. Все знают, кто он такой?» Люди закивали, забормотали забубнили голоса, все с утвердительной интонацией. «Сегодня он сюда заходил? Может, кто-нибудь видел его в другом месте?» «Посетители замотали головами. На этот раз отрицательно. Кто-нибудь знает, где он живет?» Снова та же реакция. «Хорошо», — сказал Ричард. «Если вы все-таки увидите Резерфорда, передайте ему следующее». Скажите, что Джек Ричард настоятельно просит его отправляться домой. Или в полицию. Куда ему будет ближе? И без проволочек. Пусть сидит и ждет, когда я с ним свяжусь. Можете это сделать?» Головы закивали, но без особого энтузиазма. Ричард проехал три квартала и остановил машину Марти возле ресторанчика. Там было пусто, занята только одна кабинка. Под картиной с розовым кадиллаком. В ней рядышком сидела пожилая пара. их возрасту вполне можно было накопить на такую машину. Они зашли сюда, чтобы спокойно позавтракать. Он бифштексом с яйцом, а она блинчиками с вареньем. И по чашке кофе каждому. Официантка поставила перед ними целый кофейник. Столики в центре были свободны. Никто не говорил в трубку таксофона, висящего на дальней стене. Кухня была пуста. Резерфорда здесь не было. Ричард подошел к старичкам поближе. «Простите, что прерываю ваш завтрак, друзья», — сказал он, — «вы случайно не знаете Расти Резерфорда?» «Знаем», — отозвался старичок, правда, не сразу. Старушка тут же воткнула ему локоток в ребра. «В общем-то, мы знаем, кто он такой», — поправился тот, — «но мы с ним почти не знакомы. Даже пары слов ни разу не перекинулись, если честно». «Идиот! Вот кто он такой», — подхватила старушка. «А почему вы о нем спрашиваете?» «Мне нужно срочно его найти». «Чтобы надрать ему задницу?» «Может быть, но это не главное, нет». «А зря», — заявила старушка и положила вилку на тарелку. «Ему очень стоило бы надрать задницу, как следует. Заслужил. Кретин этакий». «Может, и заслужил, а может, и нет. Но мне все равно срочно надо его найти. Как можно скорее. Если увидите, не могли бы передать ему пару слов». Старичок в конце концов кивнул. Ричард сообщил, что он хотел передать Резерфорду и повернулся, заметив в углу помещения какое-то движение. Это была официантка, которая вышла из кухни. Именно с ней он познакомился прошлым вечером. «Надеюсь, на этот раз от вас неприятностей не будет?» — спросила она. «На этот раз? Когда это интересно, от меня были неприятности?» Та одарила его холодным взглядом и забрала кофейник со стола старичков. «Ну ладно. Столик на одного? Выбирайте любой. Налью вам кофе». «Я уже ухожу», — сказал Ричард. «Я разыскиваю Резерфорда. Того, с кем я сидел у вас в прошлый раз». «Я знаю, кто такой Резерфорд. Его в нашем городе все знают». «Сегодня он приходил?» «Нет, я его не видела. Да его по утрам и не бывает, всегда является только к обеду». «Знаете, где он живет?» «Точно не знаю, где-то в городе. Думаю, где-то близко он всегда приходит пешком. Никогда не видел его на машине». «Спасибо», — сказал Ричард и двинулся вглубь помещения. «Куда это вы направились?» «К таксофону». «Он не подключен. Кому вы хотите звонить?» «Никому. Хочу посмотреть телефонную книгу. Может, там есть его адрес». «И телефонной книги у нас тоже нет?» «Это там просто так, для антуража висит». Оформитель нарочно повесил. Сказал, придает атмосферу. «Серьезно?» — сказал Ричард. «Ну ладно. Придумаю что-нибудь другое». Он кивнул и направился к двери. «А вы загляните в свой мобильник», — сказал официантка. «Бумажными справочниками давно уже никто не пользуется». И Ричард остановился. «Почему? Он же пользуется. Точно так же, как когда-то армейской рацией, проводным телефоном и почтовой службой Соединенных Штатов». Вещами для него понятными. А также в свое время посылал и получал информацию по телетайпу и факсу. Но вот мобильником пользоваться избегал. Не то чтобы принципиально, нет, просто не видел необходимости. Даже когда все вокруг ходили с трубками возле уха. «А вы не поможете?» – спросил Ричард и достал из кармана пачку банкнот. «Посмотреть там у себя адрес Резерфорда. Сколько стоит эта услуга?» От денег официантка отмахнулась и достала из кармана передника свой аппарат. «У меня безлимитный пакет. У нас следовало от бывшего мужа. Ему на работе устроили. На безрыбье, как говорится. Больше от нашего брака ничего хорошего не осталось». Она потыкала пальцем в телефон, покачала головой. «Увы, информации нет, хотя, если подумать, может, это и хорошо. Вон какой дурной славой он у нас сейчас пользуется». Ричард снова протиснулся в автомобиль Марти, завел двигатель, сделал резкий разворот и рванул через перекресток. Едва успел разъехаться со старенькой развалюхой «Шевроле». Свернул налево, потом снова сразу налево. Остановил машину на заштрихованной площадке стоянки возле здания суда и быстро двинулся кругом к парадному входу. Когда Ричард спустился в подвал, за стойкой приемной дежурила рул. Спускался он по общей лестнице, и рул похоже, ничего не имело против. И, увидев его, нисколько не удивилась, что очень обрадовала Ричера. «Чем могу вам служить, мистер Ричер? Мне нужна кое-какая информация». «По какому вопросу?» «Относительно Расти Резерфорда. У вас есть о нем какие-нибудь сообщения? Начиная с прошлого вечера. Скажем о том, что он пропал или что его снова сунули в машину и увезли». «Мистер Ричард, что это с вами? Я слышала вы служили в полиции. Тогда должны знать, что если бы сообщения были...» Ролл помолчала. «Говорить вам об этом я не имею права». «Спасибо. А адрес его у вас есть? Может, знаете, где он живет?» «Знаю, но и этой информацией не могу с вами поделиться». «Прошу вас, это очень важно. Я о нем очень беспокоюсь». «Почему? Есть причины?» «Он куда-то пропал». а мне он сейчас позарез нужен. Мне кажется, повода для беспокойства нет никакого. Если Резерфорда нигде нет, значит, он просто уехал из города. Наверное, испугался после вчерашнего. На спортсмена он не похож, а тут за один день сразу две драки, вот и не вынес. Скорее всего, отправился куда-нибудь к родственникам. И правильно сделал. Умнее не придумаешь. Дело в том, что я уже пытался убедить его уехать из города, но он отказался. Категорически. «Значит, снова куда-то спрятался. Когда его уволили, он отправился домой и неделю нигде не показывался. Поэтому мне и нужен его адрес. Хочу убедиться, что с ним все в порядке». «А что с ним может случиться? Может, вы от меня что-то скрываете?» «А где тот тип, с которым я утром беседовал перед тем, как уехал вместе с другом следователя Гудиера? Он все еще здесь?» «Нет, отправился сразу после вас, а что?» Он не оставлял никаких инструкций насчет слежки за Резерфордом. Нет, об этом мне ничего не известно, а должен был. В общем, мне кровь из нужен его адрес. Давайте сделаем так, будто я получил анонимное сообщение, помолчав, добавил он. Вы можете утверждать, что существует реальная угроза его жизни, то есть Резерфорда? Ну, не то чтобы... Назовем это интуицией следователя. Мне этого мало. И надо ехать самой, чтобы все было официально. А ему самому это понравится, учитывая неприязненное внимание всех к его персоне. Покажите мне хоть примерно, где искать, вы же знаете, я не пытаюсь ему навредить, ведь это я вчера спас его. Как будто да, верно. Но, может быть, за Резерфордом охотятся две группы, и вы просто стараетесь не подпустить к нему своих конкурентов, пока не пришло подкрепление. «Еще скажите, что именно я и хотел похитить этого вашего Резерфорда. Неужели я похож на человека, которому нужно подкрепление?» «В общем-то, нет. Но, возможно, вы исполняли приказ». «Прошло время, когда я исполнял приказы. По большей части. А сейчас я похож на того, кому отдают приказы?» Рул не ответила. «Ну хорошо», — сказал Ричард. «Я все понял. Не надо мне адреса Резерфорда. Просто скажите мне вот что». Представьте, что я его старый друг, и мне захотелось неожиданно нагрянуть к нему в гости. Что я должен искать? Домик в деревне? Перестроенную мансарду в центре города? Особнячок рядом с местом работы? Это не очень правдоподобно. Расти Резерфорд не из той породы людей, у которых толпы друзей, способных нагрянуть без предупреждения. Пусть даже так. Но так поверьте же мне. Рул какое-то время молчала. «Я одного только не понимаю», — сказала она наконец. «Зачем вы сюда лезете, прямо из кожи вон? Как-то уж слишком о нем беспокоитесь об этом расти Растерезерфорде, в отличие от всех других. Что он для вас такое?» Ричард пожал плечами. «Мне кажется, он изо всех сил старался сделать все так, как надо, но у него не вышло из-за тех, кто стоит выше. Со мной тоже однажды было такое. ощущение очень неприятные». А теперь у него на хвосте какие-то отморозки. Он сам не понимает, чего им надо, а вы, ребята, что-то не очень чешетесь, чтобы ему как-то помочь. Кто-то же должен это сделать. И этот кто-то, конечно, вы. Почему бы и нет? А зачем? Ричард снова пожал плечами. Просто потому, что случайно оказался рядом. Ну хорошо, послушайте. Официально я вам ничего сказать не имею права, Но лично я описала бы Резерфорда как человека, который живет в квартире. И если его старый друг случайно забредет в ресторанчик, в котором вы были вчера, и посмотрит оттуда прямо через улицу, он поймет, что именно туда ему и надо попасть».